Глава 21 «Значит, все цацкие на настоящие», – пробормотал Никита. «И на столе настоящий сервис от Кузнецова», – показывая на очередной снимок, добавила Дюдюня. «Даже сейчас нет-нет, да и попадутся у антикваров аутентичные чашки-тарелки этого производителя. Найти целый сервис очень сложно, а у Авдотьи набор – блюдо, сахарница, молочник, кофейник. Столовые приборы плохо видно, но что-то мне подсказывает. Они родня лопатки для торта и ножу, которым его нарезали. Похоже, это настоящий Фаберже. Непроста была Авдотья Филипповна. Совсем непроста. Кто она, Дима? На запрос по этим данным выпадает только вдова-портретиста Локтева Вениамина Мартыновича. Отозвался Коробков. Муж намного старше жены, он умер, оставив ее с дочкой Гортензией. Вдова работала в институте, который готовил сотрудников консульств, посольств, преподавала этикет, обучала дипломатов, как пользоваться множеством ложек, вилок, ножей, что у тарелок кладут, объясняла, как себя вести. «Наверное, неплохо зарабатывала», — предположил Никита. «И от мужа много чего досталось». «Странная надпись», — удивилась я. «Где?» — осведомился Никита. «Я показала на альбом». Осталось пару страниц просмотреть на одной признание в любви к Авдотье. Далее такой текст. «Любимая мамочка, в самый большой праздник в твой день рождения, сделав этот альбом, мы просим тебя посмотреть последние снимки. Очень хотим, чтобы все мы снова оказались вместе. На фотографиях, которые ты уже видела, запечатлены только мы. Горти, Зели, Ника. Мы с трудом нашли эти фото, потому что до определенного времени нас было всегда четверо. «Да, Тата поступила глупо, но мы уверены, что она горько сожалеет о своем проступке. Прости ее, пожалуйста. Пусть в день твоего юбилея Тата окажется с нами, Гортензия и Зельда». Я перевернула страницу. «Какая девушка!» — ахнула Ада. «Красавица! Глаз не оторвать! Одета прекрасно! Судя по браслету и кольцу, она не бедствует. Кто это?» «Под снимком одно слово. Наташа!» — вздохнула я. «Димон, можешь найти ее? «Попробую», — без особого энтузиазма отозвался Коробков. «Задача непростая, имя распространённое. Эсмиральду без отчества и фамилии я отыщу, а Наташу их много. Можно сделать поиск этого фото в соцсетях. Вдруг у кого обнаружится, но я сомневаюсь в успехе. Снимок несовременный, и еще, заковыка. Она Наталья или Наталья, это разные имена. И кем она приходится, Локтевой?» У Авдотии могли быть сестры? оживилась я. Девочка ее племянница. Нет, возразил Димон. «Локтева Авдотья Филипповна, воспитанница детского дома, это все, что известно о ее происхождении. Похоронена она в. Коробков крякнул. Что еще, говори? Поторопил его Никита. На кладбище в Агафине, которое ныне закрыто для погребений для всех, кроме тех, чьи родственники там лежат, завел Димон. И там же Олеся Николаева собирается захоронить урну с прахом Вероники Матвеевны Фоминой». Повисло молчание. Я взяла телефон и, как обычно, включила громкую связь. «Мирон Львович, Татьяна Сергеева беспокоит». «Слушаю вас», — ответил наш клиент. «Вы уже похоронили мать?» «Да. Почему вы спрашиваете?» «Вспомнила, что у нас есть знакомый в ритуальных услугах». «Соврала я. Можно его попросить помочь?» «Спасибо. Мама говорила, что хочет лежать на маленьком погосте. Он хоть и мемориальный, но не является объектом интереса туристов. Не представляю, каково это иметь могилы на Новодевичьем или Ваганьковском. Толпы народа с фотоаппаратами, крики. «Вася, глянь, тут Высоцкий!» «Не посидеть у родного человека, не поплакать, не поговорить с ним. А в Агафине тишина. Мы туда пару раз ездили с мамой. У нее там уютная могила. Если так можно выразиться, о месте вечного упокоения». «Мама иногда говорила, вот умру, похороните меня в Агафине». Я выполнил ее волю, поместил урну в могилу. «Не помните, к кому?» – спросила я. «Сейчас, минуточку, посмотрю. Локтева Авдотья Филипповна. Меня сопровождала экскурсовод, она, похоже, биографию каждого там похороненного знает». «Почему Нину Сергеевну называли Зельдой?» – спросила я. Она никогда не говорила об этом, а я не интересовался. Зельда и Зельда. Вроде мама так представилась, когда с папой познакомилась. Спасибо. Поблагодарила я Мирона и убрала телефон. Интересно, протянул Коробков. Кладбище имеет статус музея. На сайте у них написано, что там находятся могилы с незапамятных времен. Рядом расположена бывшая усадьба. Экскурсанты покупают билеты для осмотра особняка и погоста. Касса работает в среду и пятницу. «Завтра среда», — обрадовался Никита. «Вот и отлично, мы с Таней туда скатаемся», — решила Ада, помолчала и добавила. «Ну, это просто мое желание, начальник особой бригады Сергеева, ей решать, кто куда, когда и зачем отправиться». Я сохранила невозмутимый вид. Когда Ада Марковна, Никита и Миша пришли к нам на работу, дюдюня чувствовала себя полной хозяйкой моей бригады. И понятно почему. Ада Марковна много лет прослужила в системе бригад, когда ею руководил Никифор, отец моего мужа. С Ириной они лучшие подруги, а Иван Никифорович для Ады просто Ваня, мальчик, который в детстве сидел у нее на коленях. Ну согласитесь, трудно выполнять приказы того, кого знал неразумным малышом, и сложно подчиняться его жене. В свое время Ада отправилась на пенсию, но сотрудники особых бригад не уходят навсегда. «Они превращаются в спящих агентов, их в любой момент могут вернуть в строй». «Забыть не могу, как в кабинет мужа прошлым летом вошла милая старушка в фартуке поверх платья и со скалкой в руке». «Ваня», — бодро произнесла она, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Я прибыла по приказу». Иван Никифорович прикрыл голову руками. «Валентина Петровна, знаю, виноват. Только не бей меня скалкой для теста». «Где она?» Спросила пенсионерка. «У тебя в руке!» Уточнил Иван. «Господи, зачем мне прихватила раскатку?» Изумилась бабуля. Услышала сигнал тревоги и рванулась, как всегда, со скоростью резвого коня вперёд. Тот, на меня, таксист, странно смотрел. Я ушла из кабинета, оставив бабулю и Ивана беседовать вдвоем, но любопытство замучило меня. По дороге домой я спросила. «Старушка со скалкой, это кто?» «Уникальный специалист». «По дешифровке», — ответил муж. «Разгадает любой код и кокетливо говорит. «Ой, таблицу умножения я так и не выучила. Семью 7, 7 это 47? Отпросилась на пенсию, хотела внуков нянчить, но мы столкнулись с проблемой. Пришлось Валентину Петровну из спящих вытаскивать. А даже уйдя из бригад, занималась консультациями семейных пар. Не один год Иван Никифорович умолял ее вернуться назад. Но дядюня подчинилась только приказу Ирины Леонидовны, которой надоело смотреть на мучение невестки, то есть на мои. У меня постоянно менялся состав бригады. Хитрый Иван использовал меня в качестве учителя, только я объясню новичкам, как нужно работать, едва они наделав массу ошибок, приобретут минимальный опыт, как всех забирают и передают другому начальнику, а я опять получаю сырые овощи, которые надо приготовить. Некоторое время я недоумевала, почему народ от меня уходит. А потом разговорилась с одним из беглецов, который стал проситься ко мне назад, и поняла. «Я воспитательница дошкольников. Я приехала домой, пожаловалась ирине и через неделю в офисе появилась Дюдюня вместе с Мишей и Никитой Павловичем». Понимаете, что получилось? В одной бригаде оказались две медведицы, я и Ада. У нас возник конфликт. Если я отдавала какое-то распоряжение, дюдюня могла его отменить и дать свое. И что меня сильно раздражало, на всех совещаниях ада играла первую скрипку, не давала мне говорить, чувствовала и вела себя как начальница. Некоторое время я терпела молча, но потом твердо заявила Дюдюне: Я начальник бригады, а она подчиненная. Если Аде Марков не хочется стать главной, то, пожалуйста, я отдам ей руль. «Мне намного больше нравится роль сотрудницы. Шапку Мономаха я носить не собиралась, да и тяжела она. Прав был великий поэт. Ада Марковна может пойти к Ивану Никифоровичу, потребовать моей отставки и сесть на трон. Я не держусь за власть, но пока я генерал. один не стоит вести себя как маршал». После резкой беседы Дюдюня изменилась. Она перестала вести себя как Наполеон, Иногда, правда, он в ней просыпается, вот как сейчас, когда Ада решила поехать на кладбище завтра, но она моментально спохватилась и дала задний ход, сказала «Начальник бригады Сергеева, ей решать, куда и кому ехать». Недоразумения у нас давно улажены, теперь мы близкие подруги, которые делают общее дело.